Аббуланова представляет мистический аудиосериал «Паломник». Третья серия. В штабе поискового отряда к нам отнеслись очень даже по-человечески. Офицер на хорошем английском объяснил, как организована их работа, долго отговаривал от самостоятельных действий, но в результате понял, что жена потерявшегося ученого настроена решительно и отступил. Он выдал копию карты местности, где были отмечены прочесанные отряды места, и, несмотря на наши возражения, представил к нам профессионального спасателя, молодого немца, который немного говорил по-русски. Немца звали Гуннер, что выдавало его латышское происхождение. Он оказался немногословным парнем и, поздоровавшись, за весь вечер более ничего не сказал. Поскольку уже наступил вечер, нам разрешили выдвинуться только рано утром. Нам выделили палатку, снабдили одеялами и суточным пайком. Все это было очень кстати, ведь мы в попыхах ничего не захватили из дома. После легкого ужина мы развернули карту и устроили небольшое совещание в нашей палатке. Значит так, парни, надо понять, куда он мог пойти, причем пешком. Жан-Поль, конечно, в хорошей форме, но он точно не скалолаз. Так, что мы имеем? Лагерь у нас вот тут, на краю долины. Пешком можно пройти сюда, сюда и вот туда, наверное. Так, но ну, эти места уже все прочесали, судя по отметкам. Далян, что это за значки с цифрами на карте? Вот тут. Хм. Ну, как объяснил командир поисковиков, раскопки еще не начались, по сути. Ну, то все, заборы грунта, сбор образцов. Жан-Поль еще не нашел то место, Скопища. Ходил по округе и фотографировал. Это места, где он был, и номера фоток в его планшете. Как видишь, там-то они проверяли в первую очередь. А у нас есть эти фотки? Угу, я скопировал. Вот, в моем айпаде. Посмотри, если интересно. Но тут одни камни и горы. Все похоже одно на другое. Хотя у тебя же глаз алмаз, Андрюх. Может, ты заметишь чего? Ну, не знаю. Просто же надо с чего-то начать. Угу. Радиус поиска километров двадцать. Да, Светка, твой мужик меньше, чем за неделю тут половину округи облазил. Ох, Найдем его, я его хрен куда еще выпущу. Тоже мне экстремал нашелся. Мужику за 50 а туда же, я ему покажу. Будет дома сидеть, кефир пить. Наш кефир тут не найти. Йогурт, айран, кисель амляко. Суп вкусный на нем, в жару самое то. Толян, погляди на эту фотку. Ничего не кажется знакомым? Да вроде Нет. Склон горы, камни, камешки да булыжники, как и везде тут. Вот этот большой камень, посмотри. Но На слона, слона похож. похож. О, как тот. Похож, похож, точно как Вы тот. Вы что, прикалываетесь? Причем тут камень, как слон? Ну, Свет, ну, трудно объяснить. Мы такой же видели с Андрюхой, но, ну, может, есть связь. Такой же камень, может, это метка. Друзья, давай сначала завтра там посмотрим. Может, спасатели пропустили чего? Ага, номер фотки. Вот, вот, вот, вот отметка на карте. Вот тут. Недалеко, километров шесть. Да, точно. Давай там сначала и поглядим. Эй! А мне что, рассказать нельзя? Потом, Светуль, потом. Может, ерунда это? Ну, так мысль мелькнула. Ну, типа интуиция. Но идей-то получше у нас нет. Нет. Мы вышли рано утром, еще до рассвета. Наш спутник, Гуннер, сверился со своей картой, отметил маршрут и забежал в штаб доложить о наших планах. Затем пристроился замыкающим и молча сопровождал нас до намеченной точки. Шесть километров на местности растянулись на три с лишним часа пути. Пару раз делали привал, чтобы снять обувь и попить воды. А когда дошли до места, солнце уже изрядно припекало. Я осмотрелся, но камень-слон не попадался на глаза Подумал, что дело в ракурсе И поискал точку, с которой была сделана фотография Ходил туда-сюда минут двадцать и, наконец, нашел Под другим углом зрения большой булыжник Выглядел просто как большой булыжник Помахав спутником рукой, я направился к нему Не выпуская камень из поля зрения Вон! Вон он, тот вот. камень! Уверен! Туда метров триста вверх, по склону залезать! Ага, Толян, уверен, на все сто! Мы оставили вещи внизу, и гуннар остался там же. Он вручил нам рацию, показал на свою, висевшую на поясе, и стал обустраивать небольшой лагерь. Постелил брезент, выложил упаковки наших пайков. Время близилось к обеду. Наверное, он посчитал, что наш осмотр вряд ли займет более часа. Но он сильно ошибся. Андрей, Андрей, ты не лезь пря прямо в гору. Тут надо зигзагом подниматься. Ты высматривай, где наступать удобнее, и, и угол меньше. Я и не думал, что тут такой крутой склон. Внизу все казалось проще. Толя, оставь в покое мою попу. Свет, я, я просто тебя страхую. Себя страхую, я справлюсь. Вот, вот видишь, руку, руку давай. Справится она, как... Скалолазка ты моя, скалолазочка! Ух! Фу! Мы совсем выдохлись, пока добрались до огромного камня, который вблизи ничем не напоминал ни слона, ни какое другое животное. Я уже подумал, что мы зря потратили время и силы, но когда обошел его сбоку, То заметил, что камень прикрывает вход в небольшую ложбину, заросшую кустарником Мне пришла в голову мысль, а что, если не молодой Жан-Поль, забираясь повыше, не удержался, получил травму и заполз сюда или в какое-то подобное место, где его не видно ни снизу, ни сверху Потому-то его и не могут найти, хотя он совсем рядом Я поспешил поделиться идеей с товарищами Точно Точно. Ты прав, Андрей. Это самое вероятное, что могло случиться. Ну так пойдем, посмотрим. Эй! Эй! Эй! Жан-Поль! Жан-Поль! Ты здесь? Он может быть без сознания. И правда. Пошли скорее. Нет проблем, Гунар. Фрау думает, тут есть ее муж. Мы проверять, э, окей? Да, окей. Вы не заинтриблены. Передасаживайте токки. Вы не заинтрибли. Меня заинтрибает, окей? <звук> <pistolet> я вон, я вон, Гунар. Все понял. Не кипишись. <свук> Ребята, ну пошли уже. Скорее полезли. Тут ступеньки архитекторам не предусмотрены. Трудно словами передать то, что произошло потом Едва мы пролезли в лощинку, как наступила ночь Даже не так, ночью есть луна, звезды Нет, случилось так, как будто кто-то выключил свет во всей вселенной Стало темно Ребята, где выход? Да что? ничего не вижу Толя, Толя, Толя, ты здесь? Толя, дай руку Вот, ты цела? Толя Господи, куда мы попали? Твою. Мне страшно все? Я, все, я все хочу домой все, все будет хорошо Оля, Оленько, сделай Разберемся Я не знаю такого слова, которое точно бы описало наше состояние в тот момент Вернее, я не знаю приличной формы, кратко выражающие одновременно нахлынувшие чувства Страх, изумление и растерянность А то, что хотелось бы сказать, я, пожалуй, оставлю при себе Говорят, что никакое острое чувство не может продолжаться более трех минут Это связано с действием гормонов и скоростью метаболизма Я где-то это вычитал как вполне научный факт Но там не было написано, что эти три минуты могут показаться очень долгими Нам панически хотелось вырваться из неожиданной ловушки на солнце На открытое пространство Руки нащупывали только камень Голоса, отразившись от стену, гасали в пустоте И когда наконец откатилась адреналиновая волна мы попытались действовать разумно и хотя бы в какой-то последовательности свет рация поиск выхода фонарики оказались в рюкзаках как не предусмотрительно но мы же просто городские ребята в кармане у толяна нашелся мобильник сигнала тут не было но он дал немного света не проникавшего дальше ближних стен и каменного свода над нами а рация Гуннер! Гуннер! Слышишь нас? Гуннер! Прием! Гуннер! Гуннер, нам нужна помощь! Гуннер! Стоп, тебя! Ответь! Блин! Безнадежно! Сигнал отсюда не пробивается! Толя, Толенька, сделай что-нибудь! Толечка, я тебя умоляю, прошу! Ну Толя, ладно толенька, тебе, ну, все, сделай, все сделай будет нормально! Я обещаю! Я разве подводил тебя когда-нибудь? Нет Никогда Рация оказалась бесполезной Дальше мы привстали Взялись за руки Мелким шагом полусогнувшись Страшаясь встать в полный рост Пошли вдоль правой стены Свет от экрана мобильника Освещал пространство на полметра Не больше Справа камень Под ногами камень Впереди черная мгла Казалось, так можно идти вечно и никуда не дойти. Стой, Толян. Может, нам не стоит так далеко отходить? Далеко от чего, Андрюх? От входа. Блин, ну от места, откуда мы сюда попали. Ну так там нет входа. И мы не знаем, как сюда попали. Может, ты знаешь? Ладно, стоп. Перекур. Присядем. Подумаем. Мысли есть у кого-нибудь, что это за место? Необычное это место Это ты в точку, Андрюх Как есть необычное? Необычнее некуда А что еще? Ну знаешь, я читал, что есть места типа Типа порталов Переходы в другое пространство и время Вот даже в Москве В Коломенском есть голосов овраг Люди там пропадали А в другой раз появлялся кто-то вроде как из других мест и даже из другой исторической эпохи, знаешь? А я бы не прочь тебя отсюда, да прям в Колорадское. Покажешь как? Слушай, я же не нарочно вас сюда завёл. Откуда я чего знал? Это же твое, это явление и камень похож был и, и старик точь в точь как Жан Поль. Наверняка есть какая-то связь. То как Жан Поль? Какой старик? Толя, что ты не рассказал мне, а? Толя, говори. Да это... Люди, монахи. Ну не отсюда. Явление, Пришли ниоткуда, ушли никуда. Странная история. А теперь вот и нас в нее втянуло. И это я виноват. Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru